Глава двенадцатая. Заходите, гости дорогие. Так, на чем мы остановились? Марина сняла трубку с дребезжащего телефона, дала ценные указания, небрежно вернула трубку на место и продолжила. Значит, от приглашения на осенний бал ты не отказываешься? Конечно, нет. Замотала головой Сашенька. Спасибо. Замечательно. И не волнуйся, одна ты не будешь. Вот Ермаков тоже собирается. Он, правда, не любитель подобных мероприятий, но как человек сознательный, приедет обязательно. Пол вечера будет подпирать спиной какую-нибудь колонну, хмуриться и смотреть на часы. Потом станцует пару положенных вальсов и, вздохнув с облегчением, отправится домой. В прошлом году он приехал вместе с Сотниковой, а в этом, скорее всего, Явится в гордом одиночестве. Хотя кто его знает? А почему ему не нравятся такие мероприятия? Вопрос сам сорвался с губ Сашеньки. «Ты представляешь его в смокинге?» хмыкнула Марина. «С бабочкой». «Нет». Сашенька улыбнулась. Сергея она хорошо представляла среди дремучего леса, с топором в руке, небритого и опасного. «А мне повезло». Этот феномен я наблюдала дважды. Марина усмехнулась. Ермаков вообще не любит помпезные вечеринки, а уж бал. Нет, это не для него. Тогда зачем он едет? Удивилась Саша. Я же говорю, сознательный. Во-первых, один из организаторов его родственник. Пусть дальний, но все же. Во-вторых, больше половины вырученных средств уходит на благотворительность. В-третьих, На вечере всегда присутствует много друзей и знакомых. Например, та же Сотникова. В-четвертых, ему по рангу положено хоть иногда участвовать в светской жизни и так далее. Причин масса, но основные, конечно, первые две. Вот он и мучается. Марина развела руками над столом и подвела итог. Для большинства девушек осенний бал – праздник, а для многих мужчин всего лишь долг. К своему рабочему месту Сашенька шла в приподнятом настроении. Приятно, когда впереди тебя ждет столько прекрасного и удивительного. Когда на голову неожиданно сваливается настоящее чудо. Когда черная полоса сменяется белой. Когда она остановилась. Посмотрела на буфетный шкаф, полки которого были заставлены пластиковыми стаканчиками. И коробочками с различными сортами чая. И изменила маршрут. Сергей уже уехал. И она может спокойно выпить кофе, не волнуясь, не заикаясь. Она может немного помечтать, представляя себя в белом платье, танцующей летящий вальс. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. А кто же в этой сказке будет ее партнером? Кому она обязательно истопчет мыски ботинок? Сергей пронеслось в голове, и Сашенька пролила сливки мимо стакана. Федор Иванович грустил. «Ну почему? Почему Сашина двоюродная сестра, Света, едет в гости одна? А как же ее мамуля, легендарная Галина Аркадьевна? Так бы было замечательно. Мамочка на обед, а доченька на ужин. Уж он бы им объяснил разом, что такое хорошо, а что такое плохо. Надолго бы запомнили. Ну да ладно». Пусть из развлечений пока будет только Светка. — Светка-пипетка! — процедил Федор Иванович, и глаза его сверкнули мстительным огнем. — лёва братцы, лёва Люба, братцы, жить! Он помаячил около окна, посматривая то на двор, то на противоположный дом, затем достал из холодильника желтую эмалированную кастрюлю с борщом и водрузил ее на плиту. Нарезал черный хлеб, укропчик и почистил большую луковицу. Как только под крышкой забулькало, Федор Иванович поставил на стол глубокую тарелку и в предвкушении сытной трапезы потер руки. Зачерпнув столовой ложкой сметану, он выдохнул оптимистичное «Ух!» и... и довольно причмокнув, зашаркал в коридор. В дверь позвонили. А гостя он как раз ждал. Вернее, гостью. Правда, не так скоро. Здравствуйте, я сестра Саши. Никакого сходства, подумал Федор Иванович с любопытством, оглядывая с головы до ног высокую девушку. Тощая брюнетка, губы бантиком, нос вздернут. Юбчонка с рюшами еле трусы прикрывает. И как она себе попута не отморозила. Зато джинсовые сапожищи чуть ли не до колен. Хотя живот наружу. Опять же опасно для здоровья. Не лето нынче. «Здравствуйте! Я сестра Саши!» — повторила девушка, делая маленький шаг к розовому чемоданчику. «Вот ведь молодежь нетерпеливая пошла!» — покачал головой Федор Иванович. «Подумать спокойно не дадут». «Чего?» — громко переспросил он, вытягивая шею вперед. «Чего?» Света недовольно поджала губы. С матерью она поругалась. Потом тряслась в автобусе, проголодалась, как стая волков. Еле нашла улицу и дом, а тут еще с хозяином квартиры проблемы. Надо было вечером приезжать. Сашка бы уже вернулась с работы, но с другой стороны, нет ничего хуже, чем ждать. «Клухой дурак!» Поставила диагноз Света, а вслух произнесла. «Я приехала к сестре. Можно зайти?» «О, понял». Федор Иванович кивнул и пропустил гостью в тамбу. Пока сестрица Сашеньке снимала сапоги и короткую курточку, он неотрывно следил за ней. «Ишь ты, оглядывается, улыбается. И чему радуешься, красавица? С чемоданом прикатила, уж не жить ли ты здесь собралась?» «Ну-ну!» Света увидела на тумбочке рядом с журналами Сашин мобильник и рассердилась. «Теперь понятно, почему эта неудачница не отвечала на звонки. Вечно она забывает телефон!» «Как же зовут хозяина квартиры! Сиди тут теперь с ним допоздна!» «А Саша когда придет?» «Чего?» Федор Иванович наклонил голову набок бок и почесал бороду. «Когда придет Саша?» — выкрикнула Света, стараясь, чтобы вышла не слишком грубо. «Ей здесь жить, и хочешь не хочешь, а производить благоприятные впечатления нужно». «Небось, к ужину!» «В шесть?» «Где нравится, там и можешь сесть!» — не в попад ответил Федор Иванович, подтягивая ленивые спортивные штаны. «Глухой, как пень!» Тяжело вздохнула Света. «А в какой из комнат она живет?» «Нет, сосед мой не пьет», хмыкнул Федор Иванович и, махнув рукой, мол, ты перепутала, милая, направился в кухню. И остывший борщ он съест с большим удовольствием, съест в гордом одиночестве. Усевшись за стол, он добавил сметаны в тарелку, смачно хрустнул луковицей, И заработал ложкой. Света, остановившись рядом с раковиной, сглотнула набежавшую слюну и покосилась на желтую кастрюлю. В животе протяжно заурчал. «А ее угощать не будут? А почему?» Сразу вспомнились наваристые мамины супчики и бульоны. «Я, наверное, с вами пообедаю», сообщила Света глухому пню. «Чего?» я говорю я тоже бы пообедала крикнула света и резко ткнула розовым ноготком в кастрюлю о протянул федор иванович улыбаясь помой конечно я же не против только спасибо скажу с дурным предчувствием света подняла крышку пусто на дне только три маленьких картофельных кубика и кружок морковки и кажется Ей теперь придется выполнять роль посудомойки. Да пропади пропадом эта кастрюля! Не за этим она приехала в Москву. Где Сашка? Света поставила кастрюлю в раковину, взяла в одну руку колючую губку, а в другую бутылочку с моющим средством и мысленно взвыла. Дома по хозяйству крутилась мать, и заниматься такой гадкой работенкой не приходилось. Фу, да как вообще моется посуда? Ладно, только один раз, только один раз. Продержусь до возвращения Сашки, а там пусть она сама разбирается с этим чурбаном бородатым. Давай, давай, красавица, старайся. Про себя приободрил гостью Федор Иванович. Тут он ведь всегда на пользу. Но Света особо усердствовать не собиралась. Сполоснув кое-как кастрюльку, она поставила ее на соседний стол. Вытерла руки о на крючке фартук и, посчитав, что теперь-то она обед точно заслужила, решительно заглянула в холодильник. На полках стояли еще две маленьких кастрюльки, мисочка, рыбные консервы, молоко, лежал пакетик с дырчатым сыром, и пакет с тремя сосисками. — А хлеб у вас есть? — спросила она, оборачиваясь. — Если хочешь, можешь присесть, — радушно ответил Федор Иванович. — Я говорю, хлеб есть? — Есть, в булочной на углу. — Чего он врет-то? — не поняла Света. Перед ним же на тарелке два куска черного лежат. «Жадный старикан! Наверняка из-за сосиски удавится!» Мелькнула мысль все же сходить в магазин. До вечера-то далеко, но силы желания на это не нашлось. Короче, она кастрюлю помыла, и пень обязан ее покормить. Вот так! А то сам лопает, воняет луком и сметанку в борщ подкладывает. А ей что?» Налил миску до краев и жрет с удовольствием. О, у Сашки же должны быть свои продукты, личные. Где они? А в холодильнике есть Сашина полка? Чего? Где Сашина полка? Ну, сходи в магазин, только недолго. Терпение Светы иссякло. Она взяла пакет с сыром и пакет с сосисками закрыла дверцу холодильника и положила добычу на стол. Нет хлеба и не надо, просто с горячим чаем тоже будет очень неплохо. Федор Иванович доел суп, похлопал себя по животу, отодвинул тарелку и сцапал только что почищенную гостьей сосиску. Он, конечно, сыт, но двоюродная сестра Сашеньки не получит ничего. От шока и возмущения Света на пару секунд потеряла дар речи. Рука этой глухой тетери так быстро мелькнула перед глазами, что она даже не сразу поняла, что произошло. Дядька отобрал у нее сосиску. Отобрал и сожрал на ее глазах. «Самый настоящий гад!» заскрипела зубами Света. Почистила вторую сосиску, Положила ее на край разделочной доски и взялась за третью. Но вторая сосиска была проглочена хозяином квартиры с точно такой же скоростью. — Это я себе чищу. — Сыра мне еще нарежь, пожалуйста, — вежливо попросил Федор Иванович, не спуская глаз с последней сосиски. — Ага, сейчас, — мысленно протянула Света, скрипя зубами. О, если бы ее дальнейшая жизнь частично не зависела от этого бородатого сморчка, она бы сейчас послала его куда подальше. Но она приехала покорять Москву, и на первых порах без жилплощади ей никак не обойтись. — Очень мне у вас нравится! — громко выпалила она и, больше не совершая ошибки, откусила почти половину сосиски. — Эх, не уберег! — Расстроился Фёдор Иванович. Нож застучал по доске, и три тонких ломтика сыра аккуратно легли друг на друга. Света выдавила из себя улыбку и добровольно принесла жертву на пользу собственной судьбе. «Ешь, но остальное моё!» Ломтики молниеносно отправились в рот хозяина квартиру. «Давай ещё!» – потребовал Фёдор Иванович, облизываясь. «Нет!» «Одной сосиски за вымытую кастрюлю слишком мало, и разве так нужно принимать гостей?» Света поискала глазами чайник. «Когда придет Саша?» «Чего?» – послышался стандартный ответ. «В шесть часов или семь?» «Это кто обнаглел совсем?» «Да нет же, я сказала семь». «Понимаете? Семь!» Федор Иванович встал, боком оттеснил Свету к стене, отобрал нож, брусочек сыра и проорал ей в ухо. «Ты чего кричишь в моем доме ненормальная?» «Так вы же глухой!» Резко испугавшись, промямлила Света. «Сама ты глухая! А ну-ка забирай свой поросячий чемодан и уматывай отсюда!» «Ишь, ты приехала, ждать устали!» Федор Иванович сдвинул брови и демонстративно откусил сыр. «Нам тут с Сашенькой хорошо, и никакие голопопые девицы нам не нужны, особенно такие, как ты, счастливого пути!» Растерявшись, Света пискнула нечто невразумительное, вжала голову в плечи и бросилась в коридор. «А мужик-то чокнутый!» И агрессивный. Ноги со скоростью звука влезли в сапоги, руки скользнули в рукава куртки. «Я вам кастрюлю помыла, а вы...» — затороторила она, но, встретив убийственный взгляд, вылетела на лестничную площадку с чемоданом в обнимку. «И чтоб духу твоего здесь больше не было!» Выскакивая следом, взвился Федор Иванович. «А квартиру я Сашеньке завещаю, так и знай!» «И на мамашку твою праву найду. Ух, получите у меня!» Он погрозил кулаком в пустоту и, мгновенно успокоившись, прислушался. Чемодан приятно гремел вниз по ступенькам. «Так-то лучше!» — с улыбкой добавил он и запихнул в рот оставшийся кусочек сыра. Вернувшись в кухню, Федор Иванович отодвинул тюль, посмотрел на окна Машеньки и многообещающе произнес «Я на всех управу найду!» Перебирая впечатления, скопившиеся в душе за день, Сашенька повесила сумку на крючок вешалки и направилась в свою комнату. Из ванной доносились звуки струящейся воды. Значит, Федор Иванович моется. «Эх, да чего же сейчас хорошо!» Она переоделась, села на диван И замерла с мечтательной улыбкой на лице. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Скоро они поедут с Мариной выбирать платье, а в следующую пятницу будет бал. Дамы приглашают кавалеров или кавалеры приглашают дам. Нет, она побоится кого-нибудь приглашать. Последний раз она танцевала с Пашкой на концерте заезжей звезды. И он тогда прижимал ее к себе, шептал на ухо всякую ерунду. Сашенька обняла себя за плечи и точно замерзла и попыталась понять, что же она к нему чувствует. Раньше Пашка так много для нее значил, а теперь... «Почему тебя сегодня задержали?» Заходя в комнату и вытирая волосы махровым полотенцем, спросил Федор Иванович. Тельняшка и мягкие свободные штаны – Делали его похожим на потрепанного ветрами морского волка. «Смотри, за переработки они должны платить дополнительно!» «Добрый вечер!» — улыбнулась Сашенька, отодвигая вопрос, связанный с Пашкой, в сторону. Конечно, чувства еще остались, но, как ни странно, душа болела уже не так сильно. До избавления осталось совсем немного. «Я сама закопалась!» И время пролетело быстро. А Света не звонила. Я телефон на тумбочке оставила. А она собиралась сегодня приехать. Так она и приехала. Перекидывая полотенце через плечо и засучивая рукава, ответил Федор Иванович. Уши у него покраснели. Только побыла она немного. Сосиску съела и заспешила обратно. Сашенька удивленно приподняла брови. «Как это так?» «А я почем знаю?» Ворчливо выдал Федор Иванович. «Нервная она какая-то. Может ей витаминчиков попить, а?» «Я думала, она меня дождется», растерянно проговорила Сашенька. «Видимо, торопилась». Федор Иванович стыдливо уставился на обтрепанные кончики тапок и добавил. «Не переживай, мало ли, какие у нее дела». «Понимать же надо!» «А я и не переживаю!» Устало вздохнула Сашенька и закрыла глаза. «Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!»